Что не делается, все к лучшему. Не зря об этом так часто говорят. Да, в какой-то момент я жалела потерянных на сбор информации неделях. Мне казалось, что этим я подвожу Редж, что она где-то мается без меня одна. А теперь оказалось, что с ожиданием мне повезло. Супонова и ее паство забрались в такие ебе... в такую глушь, что по недавнем снеге я бы туда никак не доехал. Вокруг этих ненавистников цивилизации просто не было дорог. Сплошная целина. Но ко времени моего приезда потеплело, кто-то уже рисковал соваться в сектантскую деревню, и я попросту поехал по чужим следам. У этого сообщества предсказуемо не было ничего похожего на сайт с четким сводом правил. Мне пришлось, мне пришлось поспрашивать в соседних деревнях, чтобы понять, могу ли я вообще тут досунуться, не будучи посвященным. Мне сказали, что могу. Туда регулярно наведывались чужие, которые что-то продавали сектантам или даже покупали у них. Бывали и чужаки, которые приезжали из любопытства, уверенные, что просто посмотрят по сторонам и уедут. Некоторые оставались там навсегда. Приехать к деревне на машине было можно, въехать на территорию — нет. Рядом располагалась большая парковка, на которой я издалека увидел несколько автомобилей. Там я оставил свою машину. В машине смартфон и ноут. Не хотелось мне провоцировать аборигенов. Только после этого я выбрался на прогулку. Деревня была старая, из тех, которые никогда особо не процветали, а потом и вовсе сгинули из-за отдаленности от городов и больших трасс. Я таких много видел по пути сюда. Этой деревушке еще, можно сказать, повезло с сектантами. Уж не знаю, что у них в голове творится, а руки точно из нужного места растут. Они эту деревню привели в порядок. Починили и покрасили дома, восстановили заборы между участками, разбили неплохие огороды с теплицами, которые угадывались даже теперь не в сезон. Да у них выбора-то не было, если они собирались выживать своими силами. Похоже, отказ от цивилизации здесь действительно практиковали, а не просто болтали о нем. Немногочисленная публика, попадающаяся на моем пути, была одета в самодельную одежду, в основном из натуральных мехов. Ночной кошмар защитника животных. Обувь тоже нехитрая, валенки, хотя, как по мне, для них уж слишком тепло. Интересно, что они летом носят? Лапти. Дорогу восстановили с помощью гладких камней, а кое-где и досок. Асфальт тут не признавали. Стеклопакетов я тоже не увидел, в основном старые стеклянная рамы. Полагаю, такие больше и не делают, но получить их несложно. Езжай до да заброшенной деревни на крути. Естественно, здесь не было ни магазинов, ни салонов красоты, ни роскошных ресторанов. Нет, я не отрицаю, что тут вполне могли найтись лавка, цирюльная и таверна, но они пока были неочевидны. В этот день в деревню приехали несколько гостей, и это меня поначалу порадовало, потому что я решил, что мое появление на их фоне станет незаметным. Однако очень быстро я обнаружил, что тут на всех косятся с подозрением, а на меня — с откровенной враждебностью. — Так, привет. А это по какому поводу? Неужели батрак все-таки главный здесь и решил от меня вот так избавиться? Или мне чудится? Я игнорировал шарахающихся людей и злобные взгляды, пока мог, а потом это стало невозможно. Путь мне преградили три крепких мужика в волчьих шубах. — Ну, здравствуй, гость, — сказал один из них, и не приходилось сомневаться, что слишком уж крепкого здоровья он мне не желает. «Какими судьбами к нам?» «Восмотреться для начала», — отозвался я. «А там видно будет. Мне говорили, что тут всем рады. Неужели соврали?» «Людям, да. Но машинам здесь не место. Не для того мы от них ушли, чтобы тут облучаться. Строго говоря, далеко не всякий аппарат кого-то в чем-то облучает. Но не втолковывает же это фанатикам. Так а я здесь при чем? Удивился я, не понимая, чего они до меня докопались. У меня даже телефона с собой нет. А вот это что? Как по мне, так эта штука хуже любого телефона будет. И тут я понял, где именно сглупил. В моей жизни был период, когда я стыдился собственной ущербности. Пришелся он, по большей части, на среднюю и старшую школу. когда я не только носил косметический протез, но и его старательно прятал под длинными рукавами даже в жаркую погоду, чтобы не позориться. Потом до меня наконец дошло, что никакого позора в этом нет, но лишился я руки и лишился, по глупости которой не исправить. Ну что тут стесняться, если это не преступление, никому кроме меня не вредит. Так что к моменту, когда у меня появился первый бионический протез, я уже не пытался его скрыть. Поэтому я не носил ни силиконовую накладку, ни перчатку на протезе зимой. Зачем, если эта штука не мерзнет? А кому смотреть на протезы не нравится, тот может и не смотреть на меня вовсе. Я взгляды магнитом не притягиваю. В секте самоуверенность впервые за много лет меня подвела. Послушно оставив в машине смартфон, я забыл, что мой протез подороже и посложнее будет. Однако отступать из-за одной ошибки я не собирался. Это часть моего тела, спокойно пояснил я. Могу надеть перчатку. Не надо ничего надевать. Нужно снять. Это не часть тела, а богомерская дрянь. Богомерская? Серьезно? Они в двадцать первом веке используют это слово, но глядя на них, я понимал, что это не приколы, не ирония. Как и любые фанатики, обитатели секты уже немного двинулись кукухой. Всякое отклонение от принятых ими норм их безумно раздражало. Особые обстоятельства позволяли мне пожертвовать принципиальностью и снять протест на время экскурсии. Вот только я не был уверен, что эти три дебила не отыщут мою машину и не спляшут на нем польку. А новый протест получить не так-то просто. Ну и что теперь? Уезжать? От ситуации уже веяло взрывоопасность, когда нас окликнул женский голос. «Братья, что здесь происходит?» По центральной улице к нам спешила Наталья Супонова, собственной персоной. Обосновательницы секты писали много и часто, так что я знал, как она выглядит. Женщина лет 50 Такая ухоженная, что невольно заподозришь СПА-процедуру. В длинной шерстяной юбке и стильной шубке, которую, уверен, не на коленке шили. Наталья была некрасива, но по-своему мила. Глаза крохотные, зато грамотно накрашены и искрятся. Улыбка широкая, зубы безупречные настолько, что на ум приходит слово «виниры». Так разве ж это первый случай, когда лидер секты поимил последователей и ни в чем не отказал себе. Опять же, не мое дело. Я пришел не этим болванчикам мозги вправлять, а искать батрака, и хозяйка деревни могла мне помочь. Когда Наталья подошла, ей красочно расписали, почему я отвратителен самой природе, если уж Бог забрал руку, нужно смириться с этим, а не выпендриваться тут. Научить меня праведному пути можно только одним способом, наваляв мне как следует, и, конечно же, раздолбив протез камнями. Пока Наталья слушала эту ахинею, на ее лице отражалась такая искренняя гордость, что я даже забеспокоился за сохранность своей правой руки. Однако Супонова все же не была убежденной кликушей, она просто играла роль. Она прикинула цену бионического протеза довольно быстро и стала на мою сторону. «Для гармонии с собой и с миром мы должны быть терпимы. Это еще не наш брат, нужно время, чтобы познать правильный путь. А если уж склонять его к разуму, то только добротой, ведь лишь доброта меняет всех». Я сама им займусь. Ступайте. Для вас есть дела. Чувствовалось, что они не очень-то верят в мой апгрейд посредством доброты. Но спорить со своей идейной вдохновительницей они не решились. А значит, у Натальи, помимо милой улыбки, где-то имелись и клыки бультерьера. Возможно, аккурат под винерами. Когда трое блестителей божьего промысла удалились, хозяйка секты повернулась ко мне. «Здравствуйте. Как вас зовут?» «Николай. Добро пожаловать в наш дом, брат Николай. Возможно, и в ваш тоже. Это вряд ли. Я здесь не ради поиска своего пути, хотя за такое вас бы многие поблагодарили. Я еще одного человека». Как и любой опытный манипулятор, Наталья сохранила голливудскую улыбку, однако взгляд крошечных глазок бриллиантиков стал намного холоднее. Должна сказать, что к нам все прибывают добровольно. Так что, если вы приехали, чтобы кого-то увести с собой, я такое не поощряю. Ничего подобного я не планировал, да и вряд ли он стал членом вашего сообщества. Мы не задержались на месте. Это было бы слишком странно, и я по-прежнему привлекал внимание. Наталья неспешно двинулась к центру деревни. Я пошел рядом с ней. Было очевидно, что она хочет показать мне богатую жизнь своих последователей. «На живца ловит, так сказать. Я же не рассматривал ухоженные дворы и резные ставни. А я заглядывал в каждый дом, который мы проходили, надеясь увидеть там бутрака. Но молодящегося деда нигде не было». «Здесь очень спокойно, правда?» — поинтересовалась Наталья. «Кому-то могло показаться, что скучно. Но это потому, что большой город приучает к другому. Люди приезжают к нам травмированными. Им нужно время, чтобы прийти в себя. а потом уезжать не хочет никто. Может, все-таки попробовать? Попробую что, носить протез из бересты? Не удержался я. Этот вопрос можно решить. Я мыслю свободнее, чем некоторые братья. Думаю, столь необходимое вам устройство можно оставить. Просто с корректировками. Ага, взамен я отдам им свою бессмертную душу, но протез они мне милостливо оставят. Ладно, по боку. Об этой секте многим известно, и раз их до сих пор отсюда не погнали, кому-то это сборище выгодно. Да и потом в одном Натали права. Она никого не притаскивает сюда силой. Люди тут хмурые, но не привязанные, и охранников с автоматами по периметру нет. Так что разоблачениями пусть развлекается кто другой, а я по делу. Спасибо, конечно, но я все-таки предпочту сначала поговорить со знакомым, а потом уже что-то решать. Вдруг я вдохновлюсь его опытом. — Как же зовут вашего знакомого? — Батрак Арсений Борисович. Есть у вас такой экспонат? Идеальная улыбка удержалась, но уголки губ все-таки дрогнули. А ведь контролировала Наталья себе хорошо, иначе не смогла бы столько лет управлять общиной, пусть даже состоящей преимущественно из баранов. Она точно знала, кто такой Арсений Батрак. И он был тут далеко не простым братом. На обычного своего «зомби» она бы так не отреагировала. Но кем же тогда? Когда я собирал сведения о секте, его имя не упоминалось ни разу. Не похоже, что он контролирует этот балаган. Да и не его это профиль. Меж тем Наталья уже взяла себя в руки и беззаботно заявила. Не припоминаю такого. А, впрочем, у меня плохая память на имена. Увы мне. Ловко выкрутилась. Она пока не знала, кто я Батраку, друг или враг, поэтому она не спешила мне врать, но и не выдавала его. «Может, останетесь у нас на ночь?» — предложила она. «Боюсь, меня тут расчленят, ибо это угодно природе». «Что вы! То было просто недоразумение. У нас есть специальные гостевые домики, вы больше не будете пересекаться с братьями. Обычно мы берем за такое деньги, но вам я одну ночь здесь дарю». чтобы исправить впечатление о нашем поселении. Думаю, мое мнение ей даром не упало. Все это был один большой намек. Она не поведет меня к Батраку, но сообщит ему, что я здесь. Тогда уже он сам ко мне заглянет. Соглашаться на это мне не очень-то хотелось. Что-то подсказывало мне, что Батрак не будет так же вежлив, как в прошлый раз. Да и условия здесь были другие. Если он захочет меня грохнуть, ему с радостью помогут, а потом экологически чисто сожгут мой труп на сосновых дровах. Так что безопаснее всего было бы свалить сейчас, а вернуться завтра днем. Но за это время Батрак мог сбежать. Теперь, когда он знает, что я его разыскиваю, он будет вести себя гораздо осторожней. Его никакие частные детективы не отыщут. Нужно было рискнуть. «Хорошо, я останусь». Спасибо за приглашение. «Я очень рада», — просияла Наталья. «Надеюсь, вы сумеете почувствовать истинную атмосферу любви и гармонии с природой». «Уже предвкушаю. Прогуляйтесь пока. Осмотрите деревню, а я прикажу подготовить для вас гостевой домик». Она не собиралась со мной ненчиться и скоро упорхнула. Назначать провожатых мне не стало. Знала, что мало кому придется по душе иметь дело с богомерзким киборгом. Но я в компании и не нуждался. Тут деревня той, три с половиной улицы, негде заблудиться. Зрелище передо мной представало, прямо скажем, нетуристическое. Проблема не в деревне. Просто конец зимы и начало весны, тот еще сезон, когда снега мало, грязи много, а зелени нет вообще. Нерешливые наряды и мрачные лица здешние публики лишь усугубляли картину. Честное слово, эти ценители жизни в любви Не соображают, что на их фоне можно снимать идеальный фильм ужасов. Про общину, где жрут неугодных. Меня никто сожрать не пытался. Но и на свою территорию не приглашал. Хотя я благоразумно засунул правую руку в карман, и никто не догадался бы, что она искусственная. Должно быть, слухи тут уже распространились. Но угрожать мне никто не пытался. Да и не до меня сектантом было. Наталья не соврала, когда сказала, что работы здесь хватает. В одном дворе человек десять выворачивали старую яблоню. Рядом такой же участи ожидали еще деревьев 6. Целый сад засох. На окраине деревни и вовсе разжигались гигантские костры, от которых ощутимо тянуло паленой шерстью и мясом. Гадать, почему, не пришлось. На моих глазах туда швырнули дохлую козу. Животное было покрыто крупными кровавыми язвами, так что не было смысла рассуждать, почему его не разделывали на еду. Похоже, отказавшись от цивилизации, они заодно презрели ветеринаров и культурное садоводство. Как эта секта протянула столько лет, в упор не пойму. Ближе к вечеру, уже в сумерках, меня перехватила угрюмая девица, которая сообщила, что домик готов, и поужинать я смогу там, хотя я видел, что местные за едой тянутся в одно здание. Но к общению с коллективом я не рвался, иначе мне как минимум машину до утра разобьют. Да и потом холодало, и без того неприятная прогулка становилась совсем тоскливой. Поэтому я сразу изъявил желание приобщиться к здешнему гостеприимству. Неразговорчивая девица провела меня к одной из крайних хаток. Окна там уже горели. У крыльца моя провожатая остановилась, причем не просто так. Она покосилась на дверь с явным испугом. Вот тогда до меня и дошло, что свет внутри зажгли вовсе не для меня. Отступать я не собирался. Отпустил девицу, а сам пошел дальше. Как я и ожидал, освещение здесь было не электрическое. В домах топили печи и повсюду расставляли свечи с лучинами. Примитивно, конечно, но света хватало. Обстановка внутри соответствовала золотым стандартам секты. Деревянная мебель, тканые ковры, посуда из глины. Аутентичненько так. В воздухе пахнет дымком и едой, причем хорошей едой. Это, да еще тот факт, что на меня не набросились с дубинками сразу же, внушил мне определенную надежду насчет собственного будущего. Из просторной прихожей я направился туда, где было больше всего света. Угадал. Я оказался в столовой перед накрытым столом, и Арсений Батрак уже ждал меня. Если бы он остался таким же, как в том ресторане, он был бы не к месту в этой хате, пусть и отлично отреставрированный. Но он менялся не хуже Хамелеона. На этот раз он явился в меховых ботинках, чуть потрепанных джинсах и толстом вязаном свитере с высоким воротником, прикрывающим почти половину его лица. Он был расслаблен, не брит, чуть не брежен, но даже это показалось мне частью какого-то продуманного образа. И все равно я не видел в нем ничего нечеловеческого. Я второй раз напрашиваюсь в гости. Криво усмехнулся я, занимая место за столом. Для этой встречи Наталья не поскупилась. Я видел тут и салаты, и соленья чуть ли не десяти видов, и маринованные яйца, и утку с медовой корочкой, и рыбу. Разве что поросенка не зажарили. Видно, не успели. Держу парею для меня одного, она бы так не расстаралась, ни за какие деньги. Все это сельское пиршество предназначалось бутраку, а мне так рядом посидеть разрешили. Но прибедняться я не собирался, поэтому уверенно наполнил тарелку перед собой, показывая, что я чувствую себя как дома. Батрак не подыграл мне, он к еде не притронулся, но и разозленным не выглядел. — Женятный вы человек, Николай! — наконец объявил он. — Наспоривать не буду. Чем же я занял именно вас? Я был уверен, что мы сказали друг другу все, что нужно — И расставили точку им. А вы вдруг снова здесь? Да и не случайно, а ценой немалых усилий. Ради чего? И по своей ли воле? Если вы вот так загадочно намекаете на каких-то чудиков, которые вас ищут, то да. Они объявлялись. Но я с ними не работаю. Все, что я делаю, я делаю для себя и Редж. Вы почему-то снова решили, что я имею отношение к смерти Регины? Нет. Я решил, что Редж жива. и все еще ищет вас. Может, и не следовало вот так ходить с козырей, но мне нужно было его проверить. А он на блеф не попадется. Старик хитрый. Кое-что у меня получилось, я его удивил. Так я же этого не хотел. Его шокировала сама мысль о том, что Редж жива, а ему полагалось допускать этот вариант. Получается, раньше он был абсолютно уверен в том, что ее больше нет». А такой уверенностью обычно может похвастаться только убийца. — Что мне сделать, чтобы узнать правду? — спросил я. Желание просто выбить из него ответы нарастало. Но я не был уверен, что это вообще возможно. Да и потом о полной деревне фанатиков тоже забывать нельзя. Вы все равно будете верить в то, что вам угодно. Так почему бы не выдумать это без моего участия? Я понимаю, что каждый по-своему справляется с горем. Но не нужно делать это за мой счет. Вы считаете, что у меня нет оснований для подозрений? Но так я вас не в клубе почетных джентльменов каждый раз нахожу. Вы были на месте исчезновения людей, а теперь вы в секте. Вас к преступлениям так и тянет, да? Не используйте слово секта. Оно звучит как приговор, поморщился батрак. Я просто предпочитаю общество необычных людей, у которых есть идеалы. И нет мозгов. Умом здесь некоторые обременены. Наталья, например, весьма приятная дама. Мы с ней давно знакомы. Лет десять, пожалуй. — Какое совпадение! — хмыкнул я. — Это не совпадение. Я консультировал Наташку, когда она искала подходящую форму для своих идей. Иными словами, помогли создать секту? — И вот опять это слово! Тут реально не в слове проблема! — покачал головой я. — И кто вы здесь? Отец-настоятель? Главный демон, которому они поклоняются? Для Наташи я друг. Для остальных такой же гость, как и вы. Я здесь по личным вопросам. Да? А после этих личных вопросов тут не исчезнет человек пять? Как ни странно, до меня только теперь дошло, что в чем-то я его уже подловил. Я не мог отследить, где и чем Батрак жил раньше, что делал. Но сейчас я получил возможность проверить нечто очень важное. Если и тут кто-то пропадет, пусть даже после его отъезда, это точно будет его вина. Я пока слабо представлял, как докажу ее, но знал, что не сдамся. Судя по тяжелому взгляду, он тоже это понял, однако остался невозмутим. Знаете, один мой разговор с Региной был спокойным, другой — нервным. И в спокойном, когда все шло хорошо, она больше говорила о вас, чем о себе. Не думаю, что она делала это осознанно или даже замечала. Просто вы были центром ее мира. Я тогда решил, что это просто очередное проявление женской влюбленности, и это до сих пор кажется мне верным. Но я вынужден признать, что нечто необычное у вас есть. И что? По этому радостному поводу вы меня теперь не убьете? Подразумевалось, что это шутка. Кто вообще говорит о таком открыто, даже если планирует убийство? Однако Батрак даже не улыбнулся. — Да, в какой-то момент я допустил, что проще всего будет устранить вас, Николай. Вы стали приставучим, как репенник, а здесь — идеальные условия. — Но кое-чем вы меня все же заинтриговали. — Вы в своем уме вообще? — только и смог произнести я. «Соображаете, что несете?» «Вполне. Прошу прощения, что прервал ваш ужин. Отдыхайте, меня можете не опасаться. Побудьте со мной здесь, если угодно, понаблюдайте. И посмотрим, пропадет кто-нибудь или нет». Он поднялся из-за стола, чуть наклонил голову в знак прощания и направился к двери. А я так и остался там. Размышлять, что из всего этого уголовно наказуемого бреда он сказал всерьез, А чем просто пытался меня запугать? Впрочем, неважно. Если я останусь в секте, я все равно узнаю. А я собирался остаться.